Весть о тебе разнесется по всей вселенной. Научишься бегать, в дрыску разобьешь колени. Ты мое лучшее чудо и преступление. Спи, байюбай. -бай, Божье благословение. Ксения Желудова. О готовности быть родителями. Хочу стать мамой, но все не могу решиться, будто еще недостаточно созрела. С этим вопросом ко мне часто приходят личные сообщения. Еще нечего дать ребенку. Надо еще самой подрасти. Пишут молодые женщины возраста около тридцати. Именно в этот период их активно бомбардируют вопросами про когда. И тогда вдруг то, что раньше их с мужем не беспокоило, имею в виду отсутствие детей, становится красной тряпкой и поводом для саморефлексии на тему: а вдруг со мной и вправду что-то не так? Или даже с нами? Мне не очень нравится слово «материнство», нравится слово «родительство», потому что дети – это зона ответственности двоих – мамы и папы. А в слове «материнство» много какого-то беспросветного одиночества в статусе мамы, когда все завязано только на ней, а папы либо нет, либо он условен. А вот «родительство» – это просовместный путь двоих, сложный, но интересный. В родительстве ответственность разделена поровну, и каждый делает лучшее, на что сейчас способен, подхватывая другого, когда тот едет кукушечкой от усталости. Поэтому в страхе, я еще не доросла, чтобы стать мамой, напоминайте себе, что родительство это не только вы. Мир ребенка на вас не замкнется. Вы не можете знать, какими родителями будете, пока у вас не появятся дети. То, что вы себе напридумывали. Вы напридумывали, исходя из опыта родительской семьи, примеров друзей и прочитанных книжек. Не готовьте образ себя родителей заранее. Не оценивайте, дозрели вы или не дозрели. Человек развивается всю жизнь. Это не работает так, что вы приходите к какой-то точке и в голове дзынькает «О, мы теперь готовы, давай заводить детей». Потому что вы не знаете, к чему нужно быть готовыми. У вас еще нет этого опыта. Первая температура ребенка, первый разбитые губы, первого я тебя ненавижу, первого детского воровства. А значит, нет выработанных шаблонов поведения и лайфхаков, как справляться с трудностями меньшими потерями. Если вы не были старшим ребенком в многодетной семье, то совершенно нормально не знать, как менять подгузник, что делать, если ребенок тошнит, что это за странная сыпь у него на коже и когда он уже начнет нормально спать. Вполне может быть, что младенца вы впервые возьмете на руки только в роддоме. Невозможно нажиться впрок без детей. Всегда будет хотеться еще немножко свободы, еще немножко принадлежности только себе, пространства только для вас двоих такого знакомого и родного. Но дети – это не так страшно, как кажется на первый взгляд. А так кажется всегда, когда сталкиваешься с чем-то неизвестным. Да, это может быть уязвимо, хлопотно и тревожно. Но поверьте, вы справитесь. На все вопросы как ответы приходят с практикой. Давайте рассуждать здраво. Если кто-то уже проходил этот путь до вас, а посмотрите, сколько вокруг родителей, включая ваших собственных, значит решения есть. Мудрые, дурацкие, элегантные, кривые, дорогие и дешевые, но они есть, если искать, спрашивать и не замукиваться в своем страхе родительской некомпетентности. У женщины с одиннадцатью детьми тоже когда-то был первый ребенок, и она ничего не знала о том, как быть мамой. В свою первую ночь в роддоме я панически боялась детских слез и крика, которые не смогу успокоить и с которыми просто не буду знать, что делать. Боялась полного провала в роли матери. Я чувствовала себя самозванкой, как будто ребенок выбрал меня, плохо представляя себе, на что подписывается. Никакие внутренние программы, как ухаживать за младенцем, не запускались, равно как и тайные знания интуитивного родительства. Был только лютый страх не справиться, обнаружить себя ревущим на холодном кафельном полу, а шалел от вордящей. Верните мне мою жизнь обратно. Побороть этот страх мне помогли слова нейнатолога. Хладнокровная, всегда очень собранная, быстрая и четкая женщина, редко повторявшая дважды. Увидев однажды мой дрожащий подбородок, она присела ко мне на кровать. крепко взяла за плечо и глядя в глаза медленно сказала, наверное, чтобы до моего залитого гормонами мозга точно дошло: спокойно, ты всему научишься. Ты не желаешь своему ребенку зла, не бойся и помни, дети любят смелые руки. Если вы осознаете, что у вас нет отвращения перед родительством ни за что и никогда, и вы не убежденные child free, то есть хотите, но все никак не решаетесь. Попробуйте разобраться, что вы боитесь потерять из-за родительства: свое тело, возможность путешествовать, время на хобби, сон, свободу передвижений, работу. Ответ себя слишком расплывчат. Конкретизируйте до деталей, выраженных в ясных формулировках. Что внутри вас мечется в панике и блокирует энергию решения? Сопливый, шумный, бессонный период младенчества и детства – это не навсегда. Дети действительно растут. Хотя я в свое время тоже не верила и была убеждена, что это у других детей растут, а моему вечно будет два месяца, и я больше никогда не буду спать до утра. Но нет. Пятый год, парню. В какой-то момент дети начинают есть сами, спать всю ночь, ходить на горшок, говорить и даже понимать юмор. Дети не отбирают нашу жизнь. Не ждут от нас жертвы. На алтарь со скорбным лицом мы не снимем себя сами. Лучшее средство от родительской жертвенности – стараться естественным образом встраивать ребенка в свою жизнь. Продолжать делать то, что вы любите делать: читать, слушать jazz, заниматься йогой, путешествовать, встречаться с друзьями. Только совместно с ребенком. В этом огромный ресурс. Для вас это восстановление сил и профилактика родительского выгорания, а для ребенка Возможность открывать через взрослых удивительный и красивый большой мир. Пусть вы не можете посвящать себя приятным делам регулярно и долго, но погружаться в них хотя бы урывками, будто лаками с любимым пирожным, это уже гораздо больше, чем ничего. Слушать аудиокниги или подкасты на прогулке, читать с телефона во время кормления, во влекать ребенка, который уже умеет ходить в свою спортивную рутину. Дети страшные повторяки и прекрасные живые утяжелители. Кооперироваться с другими родителями и устраивать посиделки с чаем и разговорами, пока дети устраивают кучу малу в детской. Главное – не оставаться надолго с ребенком один на один, не замыкаться с ним в четырех стенах и не делать его центром мира. Это и для вас тяжелая ноша, и для него бремя, о котором он не просил. Возможно, именно поэтому со вторым ребенком легче. Вы уже физически не можете себе позволить сконцентрироваться только на нем одном. Как я часто шучу, мамина эркономия, Не внимание размазано тонким слоем по всем, включая мужа. Жизнь безусловно делится на до и после рождения ребенка, но не по принципу было хорошо, а теперь ад. Пройдет время, и часть того, что вас радовало и вдохновляло в жизни, до, например, коктейли, красивую одежду без пятен от молока, живопись и тишину, вы при желании сможете себе вернуть. Но без детей многие вещи испытать просто не получится. Дети, это седые волосы, тревоги и разбитые чашки, но еще и трогательные букетики из сорняков, сентиментальность и уязвимость, слезы умиления и много новых знаний о себе и своих границах. Как писала в своем тонком и нежном эссе о материнстве и детях Вера Полоскова, старость это не самое ужасное. Жить быстро и умереть молодыми мы собирались примерно до тридцати, потом у нас поменялись планы. С появлением детей в корзинке через тридцать лет Появляется большой стол в саду, заварочный чайник в розах, твои высоченные сыновья, разговаривающие базмен с детьми, топчущими твои пионы. И вдруг понятно, что было бы очень обидно всего этого не дождаться, что ты будешь нужен любой и хорош любой, что отныне ты лишен права на эффектное саморазрушение и наплевательское отношение к здоровью, потому что отвечаешь не только за себя. И главное. Мы правда проходим самое важное и счастливое обучение в жизни. Учимся сострадать, слышать, принимать. Мы растем. Иногда это болезненно и трудно, но процесс не прекращается ни на минуту. И вообще, как скучно было бы, если бы наши дети не набрались духу и не родились у нас недотеп. Мы бы даже не узнали, сколько мы теряем. Если вы боитесь родительства, это нормально. Но страх – это не все, из чего вы можете выбирать. Еще можно выбрать «решиться» и посмотреть, чем это в вас откликнется. Чего там, на другом берегу, для вас больше? Страха или желание все-таки осуществить этот прыжок веры? Вы справитесь с последствиями любого выбора. И если решитесь на ребенка, и если нет. Потому что родительство – это не про ожидание знака с неба. Это именно решение. Хорошая новость в том, что в жизни больше особо и нечем заниматься, кроме как двигаться и расти, через новый опыт, раздвигая рамки привычного. И это не про насильственный выход из зоны комфорта, это про «я боюсь, но делаю, потому что мне интересно», потому что снова и снова и снова страх – это еще не все, из чего мы можем выбирать.